Ария Кимару от своей судьбы тоже не ушел. На электрическом утесе включили прожектор, который сразу же навели на обнаруженный и подсвеченный Маньчжуром транспорт. Батарейцы к этому моменту уже осознали, что чуть было геройски не добили свой миноносец и с удвоенным рвением стали засыпать транспорт снарядами, дабы загладить ошибку. Получив подряд пару попаданий, японский брандер сначала потерял ход, а потом вспыхнул ярким пламенем от носа до кормы, освещая крадущиеся за ними в ночи корабли. Идея полить керосином бревна старых бонов и рисовую шелуху, которыми набили транспорт для обеспечения плавучести, была не совсем удачна. По первоначальному плану Риакимару отвлекал огонь береговых батарей и внимание дозорных кораблей, которые потом в упор расстреливались в Но командиру Ариакимару, решившему красиво умереть во славу Японии, захотелось тоже иметь возможность утопить корабль на фарватере, если ему посчастливится самому до него дойти. Однако все трюмы транспорта уже были набиты нетонущим мусором и старыми, отслужившими свой век гнилыми боновыми заграждениями. Он не только не утонул бы даже с открытыми кингстонами и крышками грузовых люков, Он мог заблокировать дорогу главной звезде выступления Фуса. Тогда командир корабля, лейтенант Медана, решил, раз не судьба утопиться на фарватере, то при случае, если удастся незаметно проскользнуть в гавань, стоит попробовать протаранить первый же подвернувшийся русский корабль, а для пущего эффекта зажечь корабль перед тараном. Закупив на свои средства несколько бочек керосина, командир посвятил в свой план только ближайших друзей, поэтому командование не имело шансов разъяснить ему неуместность этой идеи. Сейчас подожженная снарядом туша парохода освещала идущие за ней корветы не хуже, чем русские прожектора. Повезло только Фуса. Следуя сразу за жертвенным транспортом, Он успел, хоть и рискуя пропороть борт, затопленный неподалеку Хайлар, взять чуть мористее до того, как Ариакимару совсем потерял ход, но главное, до того, как огонь на нем разгорелся всерьез. В момент обхода Ариакимару на броненосце шальным снарядом с берега снесло единственную трубу. Резкое падение скорости привело к тому, что Конго, идущий менее чем в Кабельтове за кормой последнего буксируемого фуса катера, поочередно раздавил своим форштевнем все три билета на спасение экипажа броненосца. Беда не приходит одна. Тяга в котлах упала моментально, а давление пары и скорость через минуту. На Конго, заметив наконец опасность столкновения, отвернули в сторону берега. Он получил попадание в клюс и теперь тащил за собой по дну моря правый якорь, перепахивая морской песок и постепенно замедляя ход. Скрипя сердце и скрипя зубами, командир Фуса отдал приказ послать на помощь кочегарам подносчиков снарядов от орудий. Это вынужденная мера, ибо сокращенная смена кочегаров физически не могла без трубы поддерживать давление пары для продвижения на скорости более четырех узлов. Как ни странно, спасла всю операцию. Если корветы азартно отвечали на огонь с берега изо всех стволов, то Фуса вынужден был временно прекратить огонь. Через пять минут тихого неспешного движения под завывание проносящихся высоко над палубой снарядов и бомб, Акуномия с удивлением понял, что весь огонь русских сосредоточен на отставших корветах. Теперь он уже сознательно приказал не открывать огня до тех пор, пока русские не прекратят игнорировать ползущий к входу на фарватор броненосец. У артиллеристов и прожектористов «Утеса» и «Золотой горы» было занятие поинтереснее, чем выискивание в темноте нестреляющие мишени. Их орудия радостно рвали на куски подставившиеся корветы, которые упорно отстреливались из своих допотопных пушек. Причем отстреливались не всегда безобидно. Один удачно пущенный кем-то из корветов снаряд погасил береговой прожектор со всей обслугой, а второй разорвался на территории подшефного хозяйства на электрическом утесе, вызвав жертвы среди кур и свиней. Потеряв в темноте головной корабль, на котором был единственный опытный штурман, знающий подходы к Порт-Артуру как свои пять пальцев, остальные брандеры японского отряда стали расползаться кто куда. Два корабля попытались прорваться к гавани под берегом, но один наскочил на мину, а второй налетел на затопленный ранее пароход. Остальные были в конце концов добиты береговой артиллерией, в зону действия которой эти тихоходные пароходы зашли слишком далеко, что и предрешило их судьбу. Тем временем, оставив за кормой весь этот шум и гвалт, японский броненосец Камикадзе добрался наконец до начала входного фарватера у Тигровки. Навстречу Фусо по проходу неторопливо и величественно, как и полагается богине, шествовала Диана. Задержка крейсера с выходом из-за заевшего шпиля усугубилась решением командира корабля капитана первого ранга Залесского не расклепывать якорную цепь, а устранить задержку. На недоуменный вопрос старшего офицера Семенова, а как же срочность выхода по тревоге, Тот невозмутимо, потягиваясь, пробурчал, что нам вообще можно было бы не выходить. Миноносцев Навик и сам погоняет, как всегда, а для чего крупнее есть утёс и золотая гора? Нам сегодня ночью в море делать вообще нечего. Каждую ночь по два крейсера в дозоре, вообще блаж адмирала. Заметив впереди в темноте медленно идущий по форватору небольшой корабль, командир Диана совершил вторую, главную и непоправимую ошибку. Он принял его за поврежденного Маньчжура, возвращающегося в гавань. Не запросив позывной, он сразу приказал дать задний ход и принять вправо, чтобы пропустить бедолагу. Залесский отдал приказ об обстреле Фусо только после того, как потому открыла наконец огонь батарея Золотой горы. К сожалению, попасть даже по медленно плетущемуся в ночи броненосцу из мартир никак не удавалось. Канониры то вводили поправку на скорость в полтора десятка узлов, и тогда снаряды вздымали столбы воды перед носом Фусо, то стреляли по нему как по стоячей мишени, и тогда пенился уже кильваторный след старого корабля. Пара снарядов из шестидюймовок гдеаны бессильно раскололась бронированный и бетонированный борт японца. Еще через две минуты с богини, наконец открывшие прожектора, увидели, что пришелец медленно разворачивается поперек фарватора в самом узком месте и на нем отдают якоря. У Залесского хватило ума задробить стрельбу, чтобы не топить брандер на фарватере, но что делать дальше он придумать уже не смог. Времени на посылку десантной партии и заведения буксира явно не было. С японца доносились приглушенные взрывы, видимо, подрывали кингстоны и двери водонепроницаемых переборок. На Диане ожидали, что он в любой момент может взлететь на воздух, но этого так и не случилось. Причиной, по которой на не взорвались погреба, было почти полное отсутствие в них боезапаса. Адмирал Тога решил не рисковать возможностью случайного, преждевременного подрыва от попадания русского снаряда. Когда, разводя изрядную волну на максимальных для него 11 узлах мимо застопорившегося крейсера, своем воем сирены прокатился портовый буксир-силач, на мостике Дианы наступила гробовая тишина. Похоже, и там никто просто не мог понять, куда, из какого рожна понесло эту посудину и ее сбрендившего командира. Командовал силачом лейтенант Балк-второй. Старший, двоюродный брат, недавно ставшего лейтенантом балка третьего, сваряга. Давно известно, что хорошие офицеры всех армий мира делятся в основном на две группы. Офицеры бывают идеальными для мирного времени и для войны. Причем переходы из группы в группу практически невозможны. Во времена долгого мира офицеры военного времени чахнут и хереют. Их затирают по службе чистенькие, умеющие тянуть носок, навести порядок в казарме и красиво отрапортовать офицеры мирного времени. Их не любит начальство за излишнюю независимость и хулиганистость. Их поголовье неумолимо сокращается, несколько поддерживаясь только за счет притока недоигравших в детстве в войну мальчишек-романтиков. Зато, когда начинается серьезная, большая война, естественный отбор начинает идти по совсем другим критериям. Неожиданно выясняется, что блестящий капитан или ротмистер может блистать только на паркете бального зала или светском рауте, а под огнем теряет не только блеск и лоск, но и голову. Тем временем, перед лицом вполне реального врага, а не по мелочам начальства, Задерганные выговорами за пьянство и хулиганские выходки, лейтенант может неожиданно пустить свою неуемную, бьющую через край на горе начальникам энергию в нужное русло. К чему все это написано? Просто лейтенант Сергей Захарович балк 2 Третий год временно командующий буксиром силач, и которого по цензу и выслуги еще более полугода назад должны были произвести в капитаны второго ранга, был не просто идеальным офицером военного времени, он был уникумом. На силач его задвинули, буквально убрав с глаз долой Алексеева и надеясь, что на медленном буксире он наконец остепенится. Куда там? Вместо этого он внушил команде, что экипаж военного буксира «Силач» должен фактически соответствовать названию корабля. И менее чем через год команда в охотку под руководством и при активнейшем личном участии командира жонглировала каждое утро пудовыми гирями. На верхней палубе буксира всегда были в наличии не только гири, но и штанги, тяжеленные цепи и прочие снаряды бодибилдеров начала прошлого века. Вскоре силачи дожонглировались до того, что в кабаках Порт-Артура появилась новая традиция на тех, кто с силача меньше чем втроем на одного не нападать. А еще через полгода перестали задирать вообще, потому что обидчиков силачи находили всегда, а их командир никогда не выдавал членов команды для наказания, независимо от того, что те натворили в городе. Подобно легендарному поручику Ржевскому, о нем слагали анекдоты, причем почти все они имели под собой реальную подоплеку. Он спасал утопающих, тиранил чиновников всех мастей и рангов, а иногда и купал наиболее взорвавшихся из них прямо в гавани, перебрасывая тех через борт на радость команде. Если надо было послать куда-либо невооруженный корабль, Балк всегда был тут как тут. Его буксир всегда и всюду поспевал, не раз попадая в переделки. В другой, нашей истории, перед сдачей крепости он прорвался из блокированного порта Артура на катере, тогда как полноценные боевые корабли предпочитали не рисковать и самозатопиться. Перед этим он в нарушении прямого приказа коменданта крепости взорвал свой пароходик, чтобы тот не достался японцам. Он получил за геройство два ордена, что для командира буксира беспрецедентно. Увы, после войны он так и не вписался в стремительно механизирующийся флот. Постоянно конфликтовал с любым начальством по любому поводу. Скучал, хандрил, много пил. В конце концов, не найдя себя в мирной жизни, переведенный за очередное свое художество с отрядами наносцев на должность командира транспорта Рига, он морально сломался перенести очередного унижения не смог и застрелился. Но сейчас этот жизнерадостный, бородатый хулиган, вечное бельмо на глазу начальства, любимец команды и всех молодых бесшабашных офицеров несся полным ходом навстречу японскому Брандеру и своей судьбе. По случаю начавшейся войны буксир был штатно вооружен парой 37-мм пушечек. А по случаю предприимчивости командира, на него поставили еще и пару старых картечниц Гатлинга. Как поговаривали на флоте, их Балк то ли выиграл в карты, то ли просто украл у кого-то из миноносников. Впрочем, экипаж миноносца и сам снял их с наскочившего на мель при первой попытке заблокировать проход на рейд японского Брандера. Вообще-то по сигналу тревоги буксиру сниматься с якоря было необязательно, обязательно, даже если он и стоял под парами рядом с выходом. Оснявшись, разумно было бы отходить в глубину гавани, а не пробираться по мелководью к открытому морю, потому что гонять по рейду японцев не его дело. Для этого в составе эскадры было достаточно боевых кораблей. Но балку не сиделось в гавани. Для себя он придумал оправдание, что если какой-то из русских кораблей потеряет ход, он сможет быстрее отбуксировать его в порт. Эта отговорка уже пару раз выручала его при разборах неподобающего поведения буксира во время ночных схваток на рейде. Наконец, когда утром 3 марта Балк сумел притащить в гавань после ночного боя подорванный японской миной и лишившийся хода властной, вытащив его буквально из-под носа, собиравшихся добить неподвижную мишень японских миноносцев, Он получил благодарность от адмирала Макарова, представление к Станиславу, а главное, разрешение находиться при атаках там, где сочтет нужным, при условии, что его буксир не будет путаться под ногами боевых кораблей. Сейчас силач, не путаясь под ногами у нерешительно замершей Дианы, с которой пытались спустить паровой катер, шел прямо на Фусо. С мостика буксира громко раздавался голос капитана. «Держитесь крепче, ребята! Приготовиться к тарану!» Балк, жадно читавший все доходившие до порта Артура газетные статьи о подвиге варяга и корейца, прекрасно помнил детские игры со своим двоюродным братом, в которых он, более старший и крупный, всегда выходил победителем. Теперь у него появилась тень шанса совершить что-то хоть немного похожее на подвиги своего удачливого кузена. И уж он-то ее точно не упустит. Впрочем, кроме жажды подвигов, непоседливым лейтенантом двигал элементарный здравый смысл. Если Брандер, в котором он, к своему удивлению, в свете прожектора опознал старый японский броненосец, затонет там, где он сейчас стоит на якорях, из гавани смогут выходить только миноносцы. Сам три года шныряющий по фарватеру туда-сюда почти каждый день, Балк прекрасно понимал, что что японец выбрал для затопления идеальное место. Он даже успел с усмешкой подумать, что именно там потопился бы и сам, решил он насолить занудствующему начальству, типа Старка, Грэви или Ухтомского. На фусу поначалу отстреливались от Дианы, но, разглядев несущийся на всех парах с включенной сиреной портовый пароходик, перенесли огонь на него. Однако к этому моменту на старом броненосце в строю остались только одна шестидюймовка и пара орудий калибром поменьше. В планширь буксира попал шестидюймовый снаряд, изрешетивший рубку и мостик. Мелкий осколок пробил дерево рубки и завяз в мощной грудной мышце капитана, упершись в ребро. Смерть не достала до сердца лейтенанта всего-то какой-то дюйм. Рулевому повезло меньше. Осколок, влетев в иллюминатор рубки, попал ему в лоб, а еще пяток вошли в тело. Смерть была практически мгновенной. Когда силач приблизился на Трикабельтова, в Фусо наконец-то попал первый 11-дюймовый мортирный снаряд Золотой горы. Постоящие мишени вечно мазать не могли даже не слишком точные мортиры. Сразу после этого в телефонной трубке на командной батарее Раздался зычный голос адмирала, который потребовал прекратить огонь по стоящему на фарватере кораблю. После впечатляющего взрыва на палубе, огонь с фуса прекратился на минуту, которой хватило балку на то, чтобы снять со штурвала тело рулевого и взяться за рукоятки самому. Он ювелирно отработал за кабельтов до борта Брандера полный назад, снизил скорость с 11 до 5 узлов, Поэтому энергия удара была потрачена не на проламывание бронированного борта Фусо, а на его разворот вдоль фарватора. На какое-то время наступило шаткое равновесие. Силач пытался развернуть стоящий поперек фарватора Брандера-броненосец. Кормовый якорь Фусо, вцепившись в дно, с истинно самурайским упорством пытался не дать ему это сделать. На мостике Фуса Акуномия мрачно наблюдал за усилиями русского буксира, который был уже на волосок от того, чтобы пустить все жертвы, принесенные в этот день, к восточным демонам. Что еще он мог сделать, при условии, что почти все орудия выведены из строя, и только пара 47 миллиметровок все еще пытается достать навалившийся на борт буксир, который вообще-то давно в мертвой зоне. Остается только повезти всех, кто был еще на ногах, в последнюю атаку и попытаться, пробившись в рубку, отвести буксир от борта его тонущего корабля, который уже осел на пару футов. А может и вообще удастся утопить этот чертов пароход прямо у борта фуса, тогда уж точно фарватором еще долго не смогут воспользоваться крупные корабли. Над палубой броненосца пронесся последний приказ командира. «Команде вооружиться всем, чем можно! За Императора и Японию! На абордаж!» Рулевой матрос, который, схватив с переборки пожарный Багор, кинулся было в схватку, был послан в машинное отделение с тем, чтобы донести приказ об атаке до низов броненосца, где сейчас была сосредоточена большая часть команды. Первой волне атакующих не повезло. Их встретила уцелевшая картечница Гатлинга, из которой азартно и метко палил прапорщик Щукин. На борт силача успели перепрыгнуть только 10 палубных матросов из трех десятков, кинувшихся в атаку. 15 человек были выведены из строя в момент рывка, остальные попрятались от ливня свинца за кнехтами и раструбами вентиляторов. Окуномия резонно решил дождаться второй волны из кочегарок, погребов и машинного отделения и приказал уцелевшим матросам затаиться и ждать. Столь удачно отстрелявшаяся картечница была снесена за борт внезапно ожившей 75 миллиметровой пушкой вместе с перезаряжавшим ее расчетом. Второй выстрел пушка сделать не успела. На Диане наконец проснулись и всадили в место, откуда раздался выстрел, сразу три сегментных снаряда. Промазать с четырех кабельтовых не смогли даже артиллеристы крейсера, носившего гордое прозвище «Сонные богини». «Илья, ко мне с палубы гриф от штанги! От той, что побольше! И быстрей!» — прикричал Бал к Вестовому. «А зачем он вам, ваше благородие?» — отторопело спросил матрос, притащив к рубке полутораметровую стальную палку. «Так у нас на борту из оружия только пара револьверов да пяток винтовок». Усмехнулся Балк с лихим прищуром, наскоро промокая рану на груди салфеткой. «А макаки сейчас опять полезут!» «Да, кстати, револьвере. «На, держи!» «А как же вы сами-то? Не равен час ведь...» «Не дрейф!» «Иди воюй давай, а я и без него обойдусь!» «Это ты у нас на борту меньше месяца, сопля худородная!» «А те, кто с нами хоть полгода отходил, им эти пуколки ни к чему!» Да и у японцев их не густо будет, я думаю. Но сперва рвив в машину, предупреди духов, чтобы вооружались, чем найдут, доготовились да отбиваться. Косоглазых раза в три больше будет, могут и до них добраться. Через три минуты на палубу силача ринулась толпа кочегаров из низов броненосца. Ее прилив был частично остановлен пулеметным огнем с фор Марса, приблизившейся Дианы. Но часть нападавших все же смогла под руководством размахивающих мечами офицеров перебраться на силач. Пулемет захлебнулся, подавившись первой же очередью. Металлические ленты для пулеметов еще не ввели в обиход, а холщовые постоянно давали перекосы. Во второй раз за эту войну на палубе корабля закипела жаркая бордажная схватка. И опять во главе русской стороны был офицер по фамилии Балк. Тенденция или уже традиция? Долгого боя не получилось. Команда силача доказала, что последний год не зря была грозой ночного порта артура Японцев вымели с буксира, как мусор метлой. В схватке на ломах и цепях преимущество в силе было на стороне русских. На носу буксира боцман Хотько с разбойничьим посвистом крутил вокруг себя двухметровой стальной цепью, раз за разом снося за борт, пытающихся перепрыгнуть через фальш-борт японцев. Он продержался три минуты, пока кочегар с фуса в прыжке не уволок его за борт. Впрочем, в отличие от японца, Ходько выплыл. К этому моменту цепь японского якоря не выдержала напора русской паровой машины и лопнула. Силач успел таки развернуть брандер вдоль фарватера, до того, как под днищем старого броненосца заскрежетал камень, и он, медленно заваливаясь на правый борт, башмаками обломанных выстрелов сетевого заграждения распорол обшивку в носу парохода. Поняв, что дальнейшее пихание севшим на грунт японцам бесполезно, Балк еле успел приткнуть свой стремительно набирающий воду буксир носом к берегу. По ходу дела до его мостика добежали таки пятеро японцев. Первый рванул на себя дверь, которая, к его удивлению, оказалась не заперта, и был снесен с трапа ударом грифа. После этого из рубки к подножию трапа спрыгнул командир корабля, заклинивший штурвал и полной решимости не подпускать к нему никого. Он один сдерживал четверых японцев с полминуты, пока на них с тыла не кинулись кочегары, вылезшие из низов силача, во главе с палящим из командирского револьвера вестовым. С их помощью палуба буксира была очищена от неприятеля в течение пары минут. Увы, утром стало ясно, что замысел японского командующего скорее удался, чем нет. Фарватер был заблокирован наполовину. Из порта Артура теперь могли выходить только бронепалубные крейсера и миноносцы. Для броненосцев проход был закрыт наглухо. Япония вновь господствовала на море.